Глава 6. Российская империя. Город Санкт-Петербург. На посадочную площадку опускался дирижабль с эльфийским гербом на бортах. Происходило это не так уж и редко, но в данный момент этот рейс не был обыкновенным. Большинство пассажиров дирижабля являлись аристократами и дворянами, и ни знать, главу внутренней службы безопасности они не могли. Граф Вяземский в сопровождении целой пятёрки телохранителей встречал эльфийский летающий корабль, как иногда называли дирижабли. Когда срочным донесением сообщили ему, что в пределы воздушного пространства вошёл эльфийский пассажирский дирижабль в сопровождении целых двух военных, он бросился к императору в надежде узнать, что происходит. Хотя любые контакты такого уровня всегда проходили через его службу, но мало ли? Может, это событие касалось исключительно правителей? Удивление императора явилось ответом ещё до того, как сам он ответил. Чуть позже пришло сообщение: направляются эльфы в Санкт-Петербург с шифрованной пометкой, что на борту находится старшая жена владыки, а также его дочь. Сразу стало понятно сопровождение. Поэтому он в срочном порядке на скоростном дирижабле вылетел в город на Неве для встречи таких неожиданных гостей. Прибытие его в воздушный порт поначалу не вызвало никакого переполоха, несмотря на пятёрку телохранителей вместо неизменной двойки. И только когда неприметные люди стали осматривать некоторые места, а один расположился на наблюдательной вышке, начальник порта решил узнать о происходящем. Скоро узнаете, услышал он в ответ. Ждать и в самом деле пришлось недолго. Дежурный из службы наблюдения сообщил, что в пределах видимости появилась пятёрка дирижаблей, четыре из которых военные, и только два из них принадлежат Российской империи. Всё в порядке, Инакентий Павлович, ответил ему граф. На посадку пошёл только один дирижабль, пассажирский, а остальные направились в закрытую часть порта, где находились военные. И вот именно сейчас Когда все пассажиры увидели, что встречать прибывших эльфов направилась правая рука императора, уже все аристократы проявили неподдельный интерес. Впрочем, никто из них не направился следом, хотя никакого запрета не было. А может быть, именно по этой причине. Зато очень многие собрались у окон или на улице, чтобы всё-таки узнать, кого вышел встречать сам глава внутренней службы безопасности. Спустившимся по трапу трём эльфийкам, две из которых выглядели детьми, Никто поначалу не придал значения, пока князь Абаленский, который будучи в Офрие не лично встречался с владыкой и его супругами, удивлённо не произнёс: "Неужели сама красавица Мельвель, супруга владыки к нам пожаловала, и наверняка с дочерью?" Это известие разошлось очень быстро среди всех дворян. Чего уж греха таить, если красота всех эльфиек чуть ли не сводила с ума всё мужское население не только России, но и других стран. Другое дело, что сами они редко соглашались стать женой кого-то из людей, предпочитая своих соотечественников. Несмотря на то, что девушек и женщин эльфийк было больше, но те, кто удостаивались такой чести, были безумно счастливы. Поэтому сейчас вся мужская половина аристократов с интересом взирала на прибывших, втайне надеясь, что именно ему улыбнётся удача стать избранником одной из остроухих красавиц, которые не замедлили появиться следом. Ваше величество, ваше высочество. Граф поклонился женщине, затем девушке и выразительно посмотрел на вторую девушку. Наследница клана Серебряные струи ИОЭЛЬ из рода Талриен представила девушку супруга правителя эльфов. Княжна. Третий поклон. Он обращался к ним на русский манер, хотя знал, что наследниц кланов называют тоже принцессами, как и наследницу владыки. Но все гости были прекрасно осведомлены об этикете Российской империи. Поэтому никаких обид и уэль не испытывала. Что привело вас к нам столь неожиданно? нейтрально спросил Александр Андреевич. Частный визит, улыбнулась Мэлвилл. И совсем чуть-чуть официальный. Следом за ними спустились их охранники, пять красивых женщин. Но глава службы безопасности, как никто другой, знал, на что способны воспитанницы специальной службы. Они представляли собой смесь императорского гвардейца и работника службы безопасности. Учить их начинают с детства, отбирая по каким-то критериям, и продолжается обучение 30 лет. Ещё он знал, что подходящих для этого эльфов совсем немного. И очень сильно жалел, что людей невозможно обучить настолько хорошо из-за длительности обучения, которая в отношении них растягивалась ещё больше. До Зимнего дворца добрались в каретах. Молодые эльфийки с огромным интересом рассматривали архитектуру города, комментируя то или иное великолепное решение или, наоборот, негативно отзывались об алиповатости, встречающейся, по их мнению, в отделке некоторых зданий. Во дворце их поместили в гостевом крыле, и Айвинель с Иоэль тут же отправились на исследование территории. Граф же с супругой владыки направились в кабинет. «Ну-с, какими судьбами у нас, Ваше Величество?» Эльфейка улыбнулась уголками губ, прекрасно зная значение этой русской фразы. «Айвенелли изъявила желание учиться в России», сказала женщина, «и мы не стали препятствовать». А с ней увязалась и ее лучшая подруга. У дочери открылись сильные навыки боевой магии, особенно огненной, а вы ведь знаете, что это направление у нас наиболее слабое. Причина же не только в этом, как бы нехотя спросила ее собеседник. Ах, граф, притворно воскликнула эльфийка. Ничего ты от вас не скроешь. Что ж поделать? развёл руками он, поддерживая её тон. Работа у меня такая. Здесь, и она обвела рукой помещение. Можно говорить? Безусловно, серьёзно ответил он, прекрасно понимая её вопрос. Вокруг дочери продолжают происходить непонятные события. перешла на деловой тон женщина. Начались они ещё до пропажи Айвинель. Да и сама пропажа была спланирована. Сейчас ей исполнилось 15, и предложение руки и сердца раз в 2 больше, чем мы предполагали. Девочка, сумевшая сбежать из плена и рабства, и должна заинтересовать многих, поэтому неудивительно такое увеличение числа женихов. И ещё наши аналитики не все правда. Утверждают, что это тоже часть плана неизвестного врага. Нечто подобное я и предполагал. Задумчиво произнёс Веземский: Мне нужны все подробности. Иначе, как вы понимаете, я не смогу гарантировать надёжную охрану. Имальвиль рассказал обо всех странностях, происходивших в их стране, за исключением личного интереса принцессы к России. Александр Андреевич размышлял о том, что взваливает императору и в первую очередь себе на плечи новую проблему. Он пребывал в абсолютной уверенности, что когда узнают о том, куда дело с принцессой, то в Россию прибудут учиться и другие эльфы, в том числе кто-то из недругов владыки. Но он также прекрасно понимал, что это великолепный шанс наладить более тесные отношения со стороны эльфов. Всё дело в том, что они, сохраняя по возможности дружеские отношения, не шли на сближение. А там, чем боги не шутят. Может быть, принцессе приглянётся кто-то из аристократов. В отношении последних у него уже наметились некоторые планы. Отправить учиться в Санкт-Петербург двух отпрысков преданных императору князей. В рассказе женщины граф сразу же отметил интересное совпадение с событиями в Российской империи работу сильного ментального мага. Да, его аналитики пришли к выводу, что организовать переворот, как это было проделано при предыдущем императоре без сильного менталиста невозможно. И у вас ментальный маг, задумчиво произнёс он. И тоже никаких следов. Их рождается очень мало. Она настолько сильная, так вообще крайне редко. Я не ошибусь, если предположу, что все ваши ментальные маги известны и работают на какой-нибудь клан, Эльфийка кивнула. Мы тоже привлекаем их к служению императору, но дети аристократов служат в первую очередь своим клановым родам или просто своему роду. Ведь вы представьте скрытую охрану к дочери, утвердительно произнесла Эльфийка. На что Гравки внул? У меня просьба. Это должен быть полностью верный вам человек. У меня есть защитный амулет от ментальных воздействий, который блокирует любую возможность влияния на человека или эльфа, даже при использовании сильного артефакта. Вы назначите только одного человека, который его получит, а ещё поклянётесь, что не будете пытаться разузнать его плетение. Это наша новейшая разработка. Раздумывал он недолго. Ведь для себя он уже решил задействовать агента по кличке Артист. Он был полностью предан. Хорошо умел перевоплощаться и был одним из троих человек, которые в какой-то степени могут поспорить с Эльфийками из специальной службы, одна из которых совершенно точно останется в России. Но она будет исполнять роль явной охраны, в то время как его агенту будет принадлежать роль скрытой. Согласен. А теперь давайте обсудим все нюансы. На следующий день эльфы купили особняк на Английской набережной, как раз напротив Научного университета магии, ученицами которого стали две девушки-эльфийки. Ещё спустя неделю Дережабль эльфийского государства покинул пределы Российской империи. Российская империя. Город Новосибирск. Как всегда, появившийся словно ниоткуда тираж, что-то мяукнув и задрав трубой хвост, Направился в одну из спален. Вдруг он остановился, двигая ушами, и явно к чему-то прислушиваясь. И тут же мягкой походкой, припадая к земле, направился к выходу, как будто охотясь на кого-то за входной дверью. Мне стало очень любопытно, кого он там услышал, поэтому я тоже мягкой походкой отправился следом. Подходя к двери, услышал злобное шипение кота. А когда выглянул, увидел начало схватки. Тирыш бросился на крысу, размером чуть ли не с него самого. Та не стала убегать, а сама попыталась что-то сделать. Но против этого боевого кота ничего не смогла совершить. Первым делом выцарапав ей злобные глазки, он схватил её за горло и просто задушил. Гордо подняв голову, он отправился в дом. Эй-эй, а убирать кто будет? Но кот снова только мявкнул и ушёл исследовать дом, поэтому пришлось самому всё делать. Затем я занялся уже тщательным осмотром дома. Несмотря на мор, всю домашнюю утварь кто-то утащил, не оставив вообще ничего. На кухне обыкновенная печь. Если и была магическая плита, то её тоже унесли. Но, скорее всего, у бывших хозяев просто не хватало денег на её приобретение. В холле сохранился большой массивный стол. Вероятно, грабители просто не смогли его унести. Хотя, судя по тому, как криво он стоял, попытались. стулья отсутствуют. В детской спальне сохранилась одна сломанная кроватка и один целый детский стульчик. Спальня для взрослых оказалась пуста. Сам не знаю, почему решил, что это спальня для взрослых. В прихожей видел лестницу на второй этаж. Сейчас гляну, что там. Это явно не жилое помещение. Два больших бака для воды и трубы от них тянущиеся вниз, как раз к кухне и санузлу. Теперь стало понятно, что бывшие хозяева были бедными и не могли позволить себе магический водопровод. Они наполняли баки вручную или вызывали кого-то со специальным переносным агрегатом. Тогда получается, что на улице должен быть колодец. Я посмотрел на баки магическим зрением, но никаких плетений не обнаружил. Хотя один бак просто обязан быть для горячей воды. Наверное, устройство было съёмное и естественно тоже исчезло. Зато вся система, скорее всего, осталась цела. Надо бы на неё только проверить. В голове я уже составил список необходимых мне предметов и кухонной утвари, решив сходить на рынок. Я иду за покупками, а ты остаёшься за главного, сказал я коту, встретившемуся мне у выхода, на что получил новый мяук, который я понял: "Куплю, куплю тебе свежей рыбки". Но перед походом по торговым местам решил проверить свою догадку насчёт колодца. Прикинув в уме, где тот может находиться, я сквозь траву по пояс и даже выше направился вправо. Испустя 10 метров наткнулся на него. Точнее, на то, что от него осталось. Выложенный из камня квадрат. Найдя под ногами небольшой камушек, тщательно его вытер ссорванным клоком травы и бросил вниз. Раздавшийся плюх меня не опарадовал, и я в приподнятом настроении отправился за покупками. Ещё вчера я узнал у приветившей меня женщины Где находится местная торговая площадь? Поэтому я отправился в нужную мне сторону. При выходе из запущенного квартала встретил мальчишек, игравших в войнушку. Часть из них яростно защищала наспех построенную баррикаду из подручных средств. Вторая не менее яростно пыталась её захватить. Сражались они деревянными мечами, защищались щитами, вроде бы как сплетёнными из тонких ветвей. На головы были надеты кожаные шлемы. За всем этим следил один дед, проводивший меня внимательным взглядом. Дети же на меня вообще никак не отреагировали. На рынке первым делом я начал высматривать магазин или лавку по продаже магических изделий. Ага, есть. И двинулся в нужную мне сторону. Магазин, а совсем рядом лавка. Зашёл сначала в первый, чтобы узнать цены, затем спрошу в лавке и сравню. На витринах были представлены товары разного назначения. Кухонное утварь, я вообще не представлял, куда там можно внедрить заклинания и для чего. Женские украшения, непонятные мне вещи и, конечно же, оружие. Что желаешь купить? Чуть ли не подскочил ко мне один из продавцов. Мне необходим магический нагреватель где-то на 500-литровый бак. Я прикинул в уме объёмы баков. Баки кубические, добавил я. Есть отличный нагреватель всего за 5 золотых, сказал он. Этот объём он нагреет всего за 10 минут. Как часто мне надо будет заряжать накопитель? Всё зависит от того, как часто будешь пользоваться, последовал ответ. Задам вопрос по-другому. Сколько раз можно нагреть мой бак с одной зарядки до температуры, когда вода закипит? Хмм, если поменять накопитель на более мощный, начал он. Но я, только услышав слово "если", развернулся к выходу. Но его попытку привлечь моё внимание я просто не прореагировал. Может быть, и в лавке мне начнут говорить, если. А то и возможно. Тогда придётся дождаться начала учебного года и спросить на факультете магического конструирования. Лавка была совсем небольшая. Витрины отсутствовали, а вместо них был прилавок, за которым сидела старушка, читая книгу. Оторвав от неё голову, спросил: "Что вам угодно, молодой человек?" "Нагреватель, на бак в 500 л". ответил я. Заходил в соседний магазин, так там целых 5 золотых стоит устройство. Но когда спросил про подзарядку, продавец начал говорить что-то там про замену накопителя. Даже не стал дослушивать. Развернулся и ушёл. Не люблю, когда начинают юлить. Хм, цены у меня не меньше. А на ваш заказ даже больше, ответила она. Правда, существует одно но. Заряды накопителя изделия моих соседей который поставляется с нагревателем. Хватит всего на три разовых нагрева. Мой же прибор работает постоянно и будет поддерживать горячую воду в течение полугода. Ничего себе! Удивился я. А в чем причина? А это тот случай, когда боевики хотят нахрапом начать делать бытовые вещи. Усмехнулась она. Барон Станич, бывший военный боевой маг. Ха-ха! Решил, что его знаний достаточно для того, чтобы делать хорошие амулеты, артефакты и другое. Вот его прибор и похож на боевой. Быстрый нагрев с большим расходом энергии. Он только сейчас начал осознавать, что простые люди не могут себе позволить частое заполнение накопителей, которые стоят не так уж и дёшево. Мои же плетения сложнее и работают тоньше. Отсюда и стоимость выше. Зато расходы меньше. Показывай размеры своего бака. Я сделал несколько шагов, показывая длину и ширину. Затем показал рукой высоту. Женщина задумалась на некоторое время, затем выдала своё заключение. В идеале вам необходим контур вокруг бака снизу, по периметру. В этом случае не важен расход воды, но стоимость 15 золотых. Я очень удивился. Не удивляйтесь. Там используется очень сложное плетение. А если дорого, то два нагревателя на противоположных стенках. Цена – восемь золотых. Расплатившись со старушкой Магессой, я направился покупать остальные вещи. Этот разговор серьезно заставил задуматься о втором факультете в школе. Я раздумывал о природной магии или целительстве, склоняясь к первому варианту. Теперь вот женщина указала на большую разницу между боевыми плетениями и аналогичными предназначенными для мирной жизни. Стала понятна и причина, по которой император – решил принудительно давать мирные профессии хотя бы в одном магическом учебном заведении. Остальные покупки отняли у меня 2 золотых. И это с учётом того, что выбирал товары получше. Также не забыл купить обещанной коту рыбки. С мебелью вышел небольшой казус. Узнав, где я живу, работники хотели отказаться от доставки, хотя перед этим заверяли, что доставят в любую точку города. Но когда я потребовал обратно деньги, согласились. По пути домой я снова встретился с дедом, который занимался ребетнёй. Ты и что ль, решил жить в проклятом месте? задал он мне вопрос. Почему оно проклято? спросил я. Мастер по домам, направивший меня сюда, ничего такого не говорил. Так он не здешний, последовал латве. Тут и местные не помнят рассказов своих прадедов, что уж говорить о приезжих. 5 веков назад вон где-то в дальнем конце этого места Он показал, чуть ли не на выбранный мною дом, или на опушке леса, жила знахарка, помогавшая всем местным жителям. С какого рожна те на неё взъелись, я не знаю. Так мы незаслуженно обвинили её в чём-то и убили. Вот только успела-то она слать на них проклятие, от которого они умерли на месте. И после этого где-то раз в 10 лет появляется в этом месте мор. Все, кто в тот момент находится здесь, умирают от какой-нибудь болячки. А что местные маги? Эй, так они не верят в проклятие, печально усмехнулся дед. Изведут заразу и всё. Гутарят, мол, не может быть такого, чтобы проклятие действовало после смерти проклявшего. Мол, сразу после смерти может быть, а вот так спустя годы нет. И вот тут я понял, насколько магия моего родного мира ушла вперёд по сравнению с местной. Или просто охватывала те области, о которых тут не ведают. Я совершенно точно знаю, что в моём мире такие проклятия существуют. Правда, этим совсем не интересовался, просто прочитав, что они есть. Вроде бы как защититься от них несложно, всё дело в силе. Точнее, заклинание несложно, а вот разница в силе играет первостепенную роль. Если проклявший очень сильный маг, да ещё специализирующийся на проклятиях, то защититься могут только не менее сильные. А снять такое проклятие очень сложно. В этом случае действительно в таких местах лучше не ходить. Немного расспросил разговорчивого деда, и он сказал, что говорил губернатору города: "Нельзя строиться в этом месте". Но тот не поверил. Даже сейчас говорит, что совпадение. Тем более, что маги ничего не нашли. Особое внимание я уделил срокам мора, а точнее интервалам между событиями. Получил ответ от 9 до 11 лет. Больше во мне и не нужно. Выучиться успею. А там уеду куда-нибудь. 4 дня с утра и до позднего вечера я приводил в порядок дом, делая перерыв только на то, чтобы сходить на рынок и купить там очень вкусную выпечку у одной женщины. В последний день она даже сделала мне скидку, как постоянному покупателю. Про своего котика я тоже не забывал, но решил, что лучше сам буду ловить рыбу. Когда завершу приведение дома в порядок. Однажды произошёл интересный случай. Услышав на улице злобное, даже не шипение, а рычание тирыша, я выскочил во двор уже с обнажёнными серпами, готовый вступить сразу в бой. Но это, как оказалось, пришли пять крысюков выяснять отношения с моим котом. Только я двинулся, чтобы тех зарубить, как хвостатый недовольно мяукнул, что я понял, как нет. Это мой бой. Остановившись, я перешел в состояние горса и с интересом принялся осмотреть на бой. Одновременно, словно получив какую-то команду, пять серых грызунов бросились к коту, стоявшему с вздыбленной шерстью, выгнутым дугой хвостом и прижатыми к голове ушами, и еще шипящему на своих врагов. Он прыгнул на самого правого крысюка, полоснув его по морде. Тот захотел схватить его зубами, но не успел, зато заставил покатиться по земле. Когда кот вскочил, на него налетело уже две крысы, и они клубком покатились по земле. Когда Тирыш вновь вскочил на лапы, то был в крови, непонятно своей или чужой, скорее всего, чужой, так как одна крыса пищала, упав на землю. Снова на кота налетели его враги, и теперь клубок из их тел издавал писк и шипение, катаясь по траве. Через некоторое время кот выскочил из него, весь в крови. Теперь уже точно и в своей собственной. Остановившись, он снова зашипел, зарычал на крыс. И удивительное дело. Последняя, которая ещё могла что-то видеть, скрылась в траве, которую я ещё не успел скосить. Оставшиеся что-то пища двинулись следом. Я видел глубокие борозды от когтей на их телах, а морды так вообще все были в крови. Ведь первое место, куда метил защитник нашей территории это глаза. Когда те ушли, Тир уж перестал шипеть и начал вылизываться. Эй, погоди, сказал я ему, беря на руки. Давай помою. Он начал вырываться, типа не хочу, но я крепко держал его. Тихо, тихо, я только смою кровь. Потом можешь вылизываться, успокоил я его. После этого случая больше никто не посягал на его территорию. Сегодня наконец-то день, когда я могу заняться собой, а точнее, вспомнить, что я стал магом и проверить заклинания. которые знаю ещё со своего мира. Для этого я выбрался в лес через калитку на заднем дворе, сделанную ещё предыдущими владельцами. Далеко заходить в лес не стал, найдя первую же полянку. Начать решил с того, с чего начинают все новички создание светлячка. Востановив в памяти рисунок заклинания, я начал заполнять его энергией, и ничего не получилось. М-да. Не хватает мне концентрации, чтобы воображаемое плетение получило ментальный заряд или заполнилось ментальной энергией. Эх, так хотелось сразу начать с высоких ступеней. А придётся как все. И я начал рисовать плетение, используя магическую энергию. Быстро у меня не получилось. Сбился. Теперь стал рисовать медленно, но не успел закончить, как начало рисунка стало распадаться. В третий раз Начал создавать заклинание со средней скоростью, между двумя предыдущими попытками. Когда рисунок закончился, я наполнил его энергией. Яркая вспышка ударила мне по глазам. Закрыв их да ещё прикрыв руками, я отвернулся. Так и ослепнуть можно, подумал я. Что я сделал не так? Пока глаза приходили в норму, я обдумывал причину случившегося. Но ничего, кроме слишком большого количества энергии в голову не приходило. Хотя в учебнике по основам магии, который я читал, ничего подобного не описывалось. А если бы такие ситуации происходили, то о них точно упомянули бы. А ведь в результате должен был появиться небольшой светящийся шарик. Хотя изначально вроде бы он появился, вот только в следующий миг взорвался светом. Блуждающий светлячок я как-то не хочу пробовать. Не говоря уж про огненный шар или молнию первого круга, которые я тоже знаю. Даже боюсь. И тут мне в голову пришла ещё одна идея. Неправильное срабатывание заклинаний это результат отличия местной магической энергии от энергии моего мира. А может быть, ещё что-то отличается? Не зря ведь у меня инициация проходила совсем по-другому. Придётся свои заклинания испытывать на полигоне в школе, а то так и поколечиться можно. Немного расстроился, но быстро отбросил в сторону уныние, начав тренировку с серпами. Первый уровень давался мне уже легко. Пора бы переходить на второй. Наверняка ведь существуют в России интересные головоломки, которые загрузят мой мозг настолько, что произойдёт переход. Надо будет по спрашивать у людей или посмотреть в магазинах. Этим я и занялся. И в первом же детском магазине нашёл очень интересную игрушку. Кубик, составленный из более мелких кубиков разных цветов, которые могут крутиться в разные стороны. Сначала просто увидел, как один из продавцов вертел в руках странный предмет. Увидев, что это кубик, и у него одна грань стала полностью синей, заинтересовался. — Андрей! — услышал я немного раздраженный женский голос. Парень поднял голову и увидел, что я смотрю на его руки. Чуть смутившись, он отложил кубик в сторону, обратившись ко мне. — Что желаешь купить? — А вот ты в руках что держал? — Игрушка? — О-о-о! оживился парень. Это такая игрушка-головоломка. Надо сделать так, чтобы каждая грань была одного цвета. Вот, смотри. Мы отошли чуть влево, и он взял новый кубик с разноцветными гранями. Вернулись к оставленной им игрушке. Он взял свой кубик и начал вертеть его в разные стороны. Разобрав тем самым собранную раньше синюю грань, пояснил, что так необходимо сделать снова, а затем собирать на каждой грани квадратики одного цвета. вращая части кубика и показал, как это делается. Я попросил у него разрешения попробовать. Он разобрал то, что успел собрать, и отдал кубик мне. Вспоминая его движения, я собрал три квадрата одного цвета, затем четыре, шесть. Великолепно. Это именно то, что я так искал. Убедился в этом окончательно, когда парень сказал, что сейчас известны два способа сборки. Но вполне может быть, что существует и третий, или вообще четвёртый. Купив кубик, спросил, когда появилась эта замечательная игрушка. На что получил ответ, что год назад. Правда, пользуется спросом у простых людей, а дворяне в основной своей массе как-то прохладно отнеслись к новшеству. Теперь мне осталось найти место, требующее большой концентрации внимания, и там начать тренировки. Несмотря на сильнейшее любопытство и желание начать сборку игрушки, решил заниматься этим только во время тренировки для перехода на второй уровень. Время, отведённое на обустройство и на решение вопроса о втором факультете, пролетело быстро. Я полностью освоился в своём новом доме. Даже удостоился прихода кого-то из муниципалитета, решившего, что если я тут живу, то обязан платить. На мой вопрос за что, он внятно ответить не смог. Я ещё понимаю, если бы убирали улицу, ведущую к моему дому, или я пользовался другими их услугами. В конце концов, махнул ему рукой, сказав: "А теперь любезный Можете идти. И впредь без уважительной причины прошу меня не беспокоить. Тут ещё, как всегда, словно ниоткуда появился тирыж, и не только грозно зашипел на него, так ещё и бросился на ногу, разодрав штанину. Гость из администрации испарился, как будто заразился невидимостью от моего кота. Впрочем, вряд ли моего. Ходит сам по себе, и то спит дома весь день, то пропадает где-то. Хотя как только берусь за готовку еды, так он появляется. А уж когда я шёл проверять садки на речном заливчике, кот тут же появлялся рядом. Даже если я туда шёл не из дома, а после тренировки или сразу с рынка. И вот, наконец-то начало занятий. Собрали нас первогодков. Или как я услышал от кого-то из магов преподавателей первокурсников на площади за зданием администрации. Ректор, мужчина лет 50, вещал нам, что несмотря на молодость школы, уровень обучения у нас не ниже, чем в Московской академии. или Петербургском университете. А что касается прикладной магии, так и выше. Стоял я позади всех и с интересом наблюдал за новыми учениками. Аристократы держались своей группой, точнее, группками, но как бы вместе. Простолюдины, как тут называли обычных подданных, сами по себе, но интуитивно стремились стать поближе друг к дружке. Девушек на первый взгляд было меньше раза в 3, и как ни странно, большинство из них простолюдинки. Это играло свою роль. Если к парням аристократы относились равнодушно, а некоторые с легким презрением, то девушек рассматривали заинтересованными взглядами. «Ха, вы еще дуэли устроите!» Усмехнулся я про себя. «А теперь о дуэлях». Я чуть не рассмеялся. Получилось прямо как в русской поговорке «На ловца и зверь бежит». Это после деканов факультетов, поведавших нам о специфике своего направления, слово снова взял ректор. Вздохнув, Он продолжил доносить до нас, наверное, самую важную информацию. Запрета на дуэли нет, но только по обоюдному согласию. Если кто-то не хочет участвовать, то может отказаться и будет находиться под своеобразной охраной школы. То есть, если его начнут третировать или нанесут увечья, то сотворивший это заплатит большой штраф. Магические дуэли запрещены. Всё решается только холодным оружием. И только в конце этого монолога я сообразил, что слова эти предназначались для аристократов, а простой люд и так может решить все свои разногласия. Но самое главное, дуэли до смерти строго запрещены. Вплоть до исключения с блокированием при этом дара. Ух ты. Вот этим я очень заинтересовался, ведь у нас до блокировки дара не додумались или посчитали неэффективным, или, может быть, знали, как эту блокировку убрать. В общем, мне ни папа, ни мама не говорили ничего подобного. В книгах я тоже не встречал упоминаний. Вдруг я почувствовал как бы лёгкое касание головы. Словно совсем тихий ветерок решил поиграть с моими волосами. Встрепенувшись, я начал оглядываться в поисках того, кто это сделал. Какой-то первогодок, наверное, решил подшутить надо мной. Но никого подозрительного не увидел. Сегодня у меня всего два занятия. Первое по общей теории боевой магии, второе по прикладной. И первое занятие По установившейся традиции магических учебных заведений государства проводят деканы. В аудитории набралось 34 человека, включая меня. И из нас всего 5 простолюдинов. Когда я снимал свою перевесь, кто-то из аристократов заметил мое оружие. Рассказал остальным, и они дружно рассмеялись. «Нет, ты смотри! Крестьянин решил из своего сенокосного инструмента сделать себе оружие!» Сказал кто-то из них, загоготав при этом. Его примеру последовали некоторые другие, но не все. Большинство просто улыбнулись. Я обвёл их взглядом словно неродивых детей. Да, подумал я. Миры разные, а люди везде одинаковы. Хорошо, что среди них встречаются исключения. И словно в ответ на мою мысль, я встретился с изучающим, даже можно сказать, пронзительным взглядом единственной среди нас девушки, которую поначалу не заметил. Лекцию декана я слушал с огромным интересом, хотя за единственное занятие и не уловил разницы со знаниями моего мира, а еще ловил на себе его недовольный взгляд. Причину я понял. Все ученики записывали лекцию в тетради, один лишь я слушал и запоминал. Надо же так оплошать. Но я, как это принято у нас, все запоминал со слов, а пользование записями у нас считалось, как бы это сказать, В общем, демоны, которые не могли всё держать в голове, считались неполноценными. Вторую лекцию читала знакомая мне Эльфийка. Да. Вторым факультетом я выбрал для себя природную магию. А толчком послужил Тирыш. Очень интересный кот. Вот глядяченный на него, я и решил выбрать это направление. Хотя отдавал себе отчёт, что меня в основном интересует животный мир, а не растительный. Но надо отдать должное лекторше Заинтересовать учеников она умел. При этом не последнюю роль играла её внешность. Пусть на этом занятии присутствовало всего 15 учеников, 11 из которых были девушки. Но даже они слушали Эльфийку очень внимательно. К своему удивлению, я заметил здесь и девушку-боевика. После лекции учитель подошла ко мне. Молодой человек, я рада, что ты решил избрать вторым мой факультет, но мне показалось, что ты немного недоволен, спросила она. И как поняла-то. Я слушал очень внимательно, но мне хотелось про животных, а она делала основной упор на растения. Сейчас была общая теория, но в качестве примеров можно было приводить и животных, а у неё присутствовали только растения. Вот она и уловила моё разочарование. Обижать учителя, говоря об истинной причине прихода на этот факультет, мне не хотелось, поэтому сказал: "Просто мне больше интересны животные, а вы не привели ни одного примера с их участием". Она рассмеялась в ответ, пообещав, что в следующий раз постарается учесть моё пожелание. Затем она расспросила про мой интерес, на что я честно ответил, что у меня есть кот. Поговорили мы минут 5, не больше. Затем распрощались, и я направился домой. Но на середине пути к выходу из школы услышал знакомый насмешливый голос. Эй, индеец! Может, покажешь, как ты сражаешься со своим инструментом? Может быть, простая дуэль?